25. 27 направо, 19 налево, 7 направо. Повторил вслед за Нолой Зиг, поворачивая ручку замка. Сейф находился на уровне пояса. Замок тихо щелкнул. Зиг, памятуя о предупреждающей надписи, осторожно повернул запор. За дверцей были две полки. В нос ударил запах скипидара. Что вы там видите? Рассказывайте. Невозмутимым тоном потребовала Нола. Ей пока удавалось себя сдерживать, но терпение подходило к концу. — У тебя тут серьезная коллекция. На полках лежали «Финка», боевой нож морской пехоты времен Второй мировой войны и спецназовский «Страйдер» со сломанным лезвием. Там же обнаружились боеприпасы всех форм и размеров. Стрелянные гильзы от винтовок, пистолетов, пулеметов и еще какие-то неизвестного назначения. В придачу две ржавые ручные гранаты. Все обезврежены. Коллекция выглядела безобидной. Подобное барахло солдаты таскают с собой с базы на базу в качестве сувениров. «На верхней полке», — подсказала Нола. Зикат отодвинул в сторону четыре баллончика с аэрозольной краской, и три пузырька, со скипидаром, средством для мытья кистей и некой жидкостью под названием «Медиум для живописи маслом». Здание служило музейным запасником. Здесь хранилась вся коллекция произведений искусства и антиквариата армии США. Естественно, любые горючие материалы полагалось хранить в огнеупорном сейфе. Пока не вижу. — пробормотал Зиг, шаря внутри руками. — Сзади. Должна быть на месте. — Есть. Зиг наткнулся на прямоугольный предмет. — Нашел. Он вытащил антикварную металлическую коробку, в каких раньше продавали мятные таблетки «Олтоидс». Только эта была размером побольше и возрастом постарше. На бледно-зеленой эмблеме человек в шапке с козырьком курил трубку. — Ельская табачная смесь — выбор джентльмена, — гласила коллекционного вида этикетка. Крышку удерживали на месте пять разноцветных резинок. — Все, уходите, — сказала Нола. Зиг не стал медлить. Когда он сунул коробку в карман, внутри звякнуло что-то мелкое, то ли игральные кости, то ли ключи. Зиг быстро навел порядок и устремился к выходу. Но тут заметил светлую полоску под дверью. В коридоре горел свет. Почему датчики движения его не отключили? Может, не успели? Бартон ушел всего несколько минут назад. Зик осторожно открыл дверь и высунул голову. В коридоре никого. Облегчения он не почувствовал. За 20 лет работы он хорошо изучил анатомию человека однако некоторые вещи не может объяснить даже наука. Например, откуда берется способность чувствовать, что за тобой наблюдают? — Шкатулка у вас? — уточнила Нола. Зик не ответил. Вернувшись в главный коридор, он подавил в себе желание броситься с тремглав, и вместо этого пошел уверенным шагом, крепко сжимая в кармане металлическую коробку. — Надо вести себя спокойно. Не привлекать внимания. Впереди он увидел еще один блок видеокамер, который проморгал по дороге в мастерскую. Вокруг по-прежнему не души. «Коробка у вас или нет?» — повторила Нола. Зиг чуть не пропустил вопрос из-за напряженной тишины в коридоре. Его ботинки скрипели при ходьбе. Он слышал собственное дыхание. И вдруг... «Дзын!» Звон словно от удара по металлу. Зиг настороженно посмотрел на единственный объект в коридоре — лимузин генерала Першинга. Час поздний. Все разошлись по домам. Зиг медленно приблизился к машине, обратил внимание на открытые окна. Они и раньше были открыты? Наверное, да. Зиг бочком придвинулся к лимузину и заглянул в салон. Пусто. Пусто. Откуда же тогда ощущение, что за ним наблюдают? Никак от него не избавиться. — Побыстрее уходите из корпуса, — торопила Нола. Прибавив шагу, Зиг с разбега толкнул плечом стеклянную дверь. Она распахнулась. На холодном воздухе Зиг почувствовал, что вспотел, и в то же время озяб. мешкая, он повернул налево, к дальнему краю автостоянки. У взятой на прокат серой машины Зиг был в недосягаемости видеокамер. Он оглянулся. Никого. — Вы уже в машине? — спросила Нола. — Да, — соврал Зиг. Он достал из кармана жестяную коробку из-под табака с зеленой этикеткой. Их с Нолой первоначальный план был прост. Первое — проникнуть в корпус. Второе — забрать коробку. Третье — выйти из корпуса. Да только иногда даже самый лучший план приходится пересматривать. Нола отказалась говорить, что в коробке, и раз уж он пошел на риск, чтобы добыть ее, четвертое, проверить, что за ценность в ней спрятана. Зиг сорвал придерживающие крышку резинки. Не тяжелая, но почти полностью чем-то занята. Мобильник? Он поддел крышку большим пальцем, заглянул внутрь. Мелки. Дюжина качественных мелков. Масляная пастель. Зиг переломил несколько штук, надеясь обнаружить что-нибудь внутри. Нет, обычные мелки. Он приподнял бровь. Просто абсурд. Пёрлись в такую даль из засущей безделицы. Сзади послышалось шуршание гравия. Зиг едва успел обернуться, как получил удар в лицо. Ему не раз приходилось драться. И он знал, под ударом надо мягко отклониться назад. И все же ощущение было такое, будто его огрели бильярдным кием. Перед глазами вспыхнул фонтан искор. Коробка выпала из рук на землю, рядом с передним колесом машины. На ногах Зига удержало лишь упрямое желание видеть, кто на него напал. Где она? рявкнул мужской голос. Где Нола?